Как он всю дорогу в армии прикидывался, что отлично понимает все на свете, и что все на свете устроено отлично, лучше некуда. Он хохотал над тем, что дал себя облапошить, как последний дурак. Бог знает кому, и Бог знает зачем. — Негодники божии, дружище! — сказал он вслух. — Что это мы тут делаем? В космической глубинке? С чего это мы вырядились в эту форму? Кто этой дурацкой штуковиной управляет? Как нас угораздило влезть в эту консервную банку? С чего это нам непременно надо стрелять в кого-то, как только нас доставят на место? И с чего это ему непременно понадобится нас подстрелить? И на кой черт, — сказал босс? Дружище, — сказал он, — скажи ты мне, ради бога, на кой черт? Дедёк проснулся, мгновенно направил свой маузер на Боза. босс продолжал смеяться. Он вынул коробочку дистанционного управления из кармана и швырнул её на пол. — Не нужна она мне, дружище, — сказал он. — Правильно сделал, что взял, да и выпташил её. Она мне ни к чему. И вдруг он заорал весь голос. — Ни к чему мне вся эта липовая дешёвка.